Глава 14. Вскоре Лена с головой погружается в административные хлопоты. Чтобы обеспечить бесплатное обучение для детей, надо создать НКО, а для этого необходимо найти 20 человек, согласных выступить гарантами ее проекта, организовать административный совет, заключить акт доверительной собственности, зарегистрировать его, добиться субсидий. Это не считая бизнес-плана, списка потенциальных источников финансирования, таблицы прогнозируемых расходов. Параллельно ей нужно получить согласие государственных органов власти в сфере образования в соответствии с установленными правительством, законами и нормами. Настоящая индийская головоломка. Иногда и начинает казаться, что она блуждает в лабиринте, из которого нет выхода. Она часами торчит в битком набитых коридорах, в заваленных бумагами кабинетах, общается с благодушными чиновниками, которые неизменно указывают ей на нехватку очередного документа или подписи. Из деревенской мэрии ее отправляют в административные службы Ченнаи, откуда ей приходится возвращаться в исходную точку. То ей нужно получить у заболевшего чиновника, которого никто не замещает, согласование, которого никто другой выдать не может то она должна ждать, пока не починят зависший компьютер у какой-нибудь секретарши. Когда досье каким-то чудом оказывается заполненным, вдруг выясняется, что оно, к сожалению, потеряно, и все приходится начинать сначала. Иногда она чувствует себя пленницей, как в квестах, которыми так увлекались ее ученики во Франции. С одной только разницей — эта игра ее вовсе не забавляет. Она знает, что есть одна палочка-выручалочка, с помощью которой можно открыть любые двери и выбраться из этого бесконечного лабиринта. Но прибегать к подобной практике она не хочет. Это дело принципа, говорит она, когда один местный избранник намекает ей, что мог бы выдать вожделенное разрешение в обмен на финансирование работ по строительству его второй резиденции. Конечно, деньги позволили бы ей заметно ускорить продвижение по этой полосе препятствий, Но Лене не хочется сворачивать с прямого пути. Она предпочитает держать штурвал своего суденышка строго по курсу. Не то чтобы она так уж дорожила своей правильностью, особой нравственной позицией. Она могла бы и отказаться от них, как и от множества других вещей. Скорее всего, ей просто страшно ввязываться в такую историю. Среди чиновников попадаются экземпляры пострашнее кобры. От таких лучше держаться подальше. Впереди её ждет еще одна деликатная задача. Ей придется нанять учителя или учительницу себе в помощь. В одиночку со школьной нагрузкой ей не справиться. И потом, она не собирается навсегда поселяться в этой деревне. Ее цель — посеять здесь зернышко, способное прорасти и однажды уже самостоятельно дать плод. Она будет вести уроки английского, прийти физкультуру. Остается найти преподавателя для других предметов — тамильского языка, математики, естествознания, истории и географии. Короче говоря, для основной программы. Дело это тонкое. В стране достаточно компетентных преподавателей, но, по словам Прити, немногие среди них готовы работать с детьми неприкасаемых. Поиски придется вести внутри самой касты. Здесь, в Махабалипураме, искать бесполезно, как и в других деревнях. Большинство неприкасаемых остаются тут безграмотными. Среди них проще найти рыбаков и торговцев рыбы, чем учителей. А вот в городах некоторым из неприкасаемых удается учиться, поступить в университет, все это благодаря системе квот, которая гарантирует сохранение определенного количества мест в учебных заведениях для выходцев из малоимущих классов. Лене придется расширить зону поиска, обширить окрестности в поисках кандидатов на место, проверить их образование, опыт работы, убедиться в том, что они способны трудиться на этом непростом посту и достаточно мотивированы. В ходе странствий Лена все сильнее чувствует, насколько ее ограничивает языковой барьер. Несмотря на английский, которым здесь широко пользуются, и на помощь Притти, которая служит ей переводчицей, свободно общаться с местными жителями и их детьми она не может. Но это поправимо, решает она и поступает на ускоренные онлайн-курсы тамильского языка. Увы, очень скоро оптимизм у нее поубавилась, хотя ее слух и привык уже к иноязычным частотам, Местное алфавитно-слоговое письмо оказалось для нее гораздо более крепким орешком, чем она могла себе представить. Целыми вечерами она сидит над ретрофлексными двойными или звонкими согласными, тренируясь складывать язык, прижимая его к небу так, чтобы раздавался щелчок, как у местных жителей. Придти с девушками смеются над ее произношением и предлагают, в свою очередь, давать ей уроки. Все вместе они устраивают веселые занятия по разговору, перемежающиеся с чаепитиями. По округе разносится слух, что какая-то иностранка с запада собирается открыть школу в бедном квартале Махабалипурама. Вскоре с ней связывается один из именитых граждан города, богатый предприниматель и предлагает встретиться. Вооружившись тщательно собранным досье, она отправляется на элегантную виллу, окруженную зарослями гибискуса, по пуансетти и плюмерий. Из разговора Лена понимает, что ее собеседник происходит из одной из высших каст и процветает в новом, только зарождающемся в Индии бизнесе, электронной коммерции. И еще один парадокс, которыми так богата эта страна. Миллионы жителей не имеют доступа к питьевой воде, но при этом пользуются интернетом и мобильной связью 4G. Лена не раз с удивлением наблюдала на базаре, как сельский житель достает из своих лохмотьев смартфон новейшей модели. Золотая жила, которую сразу почуяли и индийские, и иностранные бизнесмены. Лена слушает его разглагольствование об этом процветающем виде коммерции и его неслыханных перспективах, а сама радуется, что нашла спонсора. Прити ошибается», — думает она. «Есть, есть солидарность, братство, которое выходит за рамки кастовой иерархии и расслоения общества». Не всякого сомнения, поддержка этого бизнесмена принесет ей огромную пользу. И как молочница из басни Фонтена, она начинает представлять себе, как откроет второй класс, возьмет на работу новых учителей и, почему нет, организует небольшой интернат для тех, кому далеко ездить и у кого нет денег на частые поездки. Но, увы, в конце беседы кувшин с молоком падает и разбивается. Оказывается, этот человек пригласил ее не для того, чтобы предложить свою помощь, а чтобы нанять ее в качестве воспитательницы для своих детей. Эти неприкасаемые дети ничего не стоят, вздыхает он, зачем их учить? И добавляет, что у него на службе Лена работала бы в лучших условиях, имела бы больше денег, пользовалась бы большим уважением. В ее распоряжение была бы служебная квартира, шофер, она получала бы регулярное и приличное жалование. Завидное место, о котором многие преподаватели могли бы только мечтать. Лена покидает виллу, не говоря ни слова. Она знает, что в некоторых случаях молчание — это лучший ответ, что тут нечего добавить, что на такое презрение и невежество просто нечем возразить. В этот самый миг ей открылась бездна, которая веками разделяла высшие касты и обездоленных. это зияющая пропасть, поглотившая миллионы мужчин, Женщин, детей, и устранить которую здесь, похоже, никто не хочет. Нет, никто.